Глава восемнадцатая. В замке главного чародея. Автор объясняет, чем вызваны пропуски в этой главе. Зося в неволе. Тщетно Антось боролся с ветром. В ушах свист, в голове шум. Напрасно побелевшими губами шептал заклинания, повеления, мольбы. Он был точно капля в морской пучине, точно перышко, подхваченное вихрем. Внизу проносились поля, леса, неведомые города, села, озера, реки. Им овладело безразличие. Куда подевались его находчивость, всегдашнее присутствие духа? «Вот что будет», — подумал он. А ветер, между тем, уносил его все дальше и дальше. Последнее, что Антош увидел перед тем, как упал и потерял сознание, была отвесная скала, а на ней окруженный высокой стеной, замок с бойницами. Очнулся он в подземелье на каменном полу. Темно, тихо и сыро, как в подвале. Каменный мешок пронеслось в голове. Превозмогая слабость, он встал. Камера четыре шага в ширину, пять в длину. Потолок низкий, рукой можно достать. И вдруг, словно два горящих, немигающих глаз глаза уставились на него — Девять раз вокруг него облетела горящая головня. И снова непроницаемый мрак и тишина. «Что со мной будет? Или это уже конец?» — в ужасе подумал он. Стала мучить жажда, и он принялся лизать в влажные от сырости стены. Проходили мучительные минуты, а может, часы? За толстыми стенами сияло солнце, освещая и согревая землю. Там вольная воля. Здесь? мрачные узилище зачем глаза если во тьме ничего не видно зачем уши если в могильной тишине ни звука человека можно лишить зрения слуха но способность мыслить отнять нельзя и вспомнив Варшаву родной дом школу антось заплакал вдруг тысячи искорок заплясали по стенам камеры от автора Перед тем, как написать эту повесть, я разговаривал с девочками и мальчиками о волшебниках и чародеях. Потом читал им некоторые главы. Мне хотелось, чтобы книга была интересной, но не страшной. И когда в восемнадцатой главе я прочел про злоключение Антоси в замке чародея, один мальчик сказал «Ой, страшно!» «Но ведь сказки о магах и чародеях тоже страшные», — возразил я. «Это совсем другое дело», — ответил он. А ночью ему приснился страшный сон, и он плохо спал. Тогда я вычеркнул место, которое его так напугало. И когда снова прочитал эту главу, он сказал «Теперь хорошо». Антось до дна осушил кружку и почувствовал, как к нему возвращаются силы и душевный покой. Подложив под голову руку, он заснул на каменном полу. То были первые, неотравленные страхом и тревогой, часы в неволе. Проснувшись, он не сразу вспомнил, где он и что с ним случилось. В темноте послышался шорох. «Петучие мыши», — догадался он. «Но что это?» Огромное золотое перо медленно выводит на темной стене огненные буквы, и они слагаются в слова. «Не сразят тебя ни пуля, ни меч, не сожгут ни пожар, ни молния, не отравит яд, не проглотит пропасть» не повесят тебя, не утопят, не погребут заживо. И в конце каждой строчки непонятные знаки и цифры. Наверное, параграфы чародейских законов. Может, это приговор? Антось опять забылся сном, а проснувшись, увидел в стене маленькую дверцу и зарешетченное окошко под потолком. Он обрадовался, в сердце ожила надежда. Взгляд невольно обращался к оконцу, через которое просачивался скупой свет вот бы уцепиться за крюк в стене и выглянуть наружу но он ослаб сказались перенесенные испытания и всякий раз срывался и падал по моему велению по моему хотению прошептал он злобный хохот и раскат грома послышались в ответ мучил голод еды в тот день не приносили может таким образом хотят его сломить может это и есть самое страшное наказание было семь дней и семь ночей. На восьмое утро Антош проснулся и, о чудо, он в кровати, в комнате, стол, умывальник, на стене зеркало и часы. Он боялся шевельнуться, чтобы не прогнать чудный сон. Но нет, это не сон. Значит, он прощен или это обман, искушение. Если под подушкой окажется шоколадка, значит прощен, подумал он и сунул руку под подушку, но тотчас отдернул, точно обжегшись. Ну, ладно, хорошо, что хоть тепло, светло, и окно без решетки, и дверь обыкновенная, не окованная железом. Интересно, заперта ли она? Антоси умылся, почувствовав прилив сил и бодрости. На столе он увидел конверт с пятью кроваво-красными сургучными печатями и надписью «Не вскрывать». Опять тайна. Новые испытания? — или предостережение. Наконец он решился и открыл дверь. Она оказалась незапертой. За дверью был коридор, длинный, темный, пустынный. Он смело шагнул вперед, и шаги его громким эхом отдавались в тишине. «Стражи нет. Но это еще не значит, что отсюда можно убежать», — рассудил он. «Иначе зачем было главному чародею заключать меня в темницу?» Коридор привел его в сводчатый зал с колоннами. На мраморной стене были выбиты какие-то непонятные знаки. Не то имена великих магов, не то замученных жертв, а может, предостережения, запреты. Однажды он уже видел похожий зал, когда с классом ходил на экскурсию в музей старинного оружия. Тут тоже вдоль стен и на стенах мечи, сабли, пищали, щиты, шлемы, стальные рукавицы, кольчуги — Одни блестят, как новенькие, другие потускнели от времени. Есть и орудие пыток, есть гильотина и виселица. Все как в том музее. Да, я совершал ошибки, но ведь я многого не знал и не понимал. Легко быть послушным и не плутать, когда знаешь цель и верную дорогу. От автора. Пропущено три страницы. Антосу припомнилось одно его неудавшееся волшебство. Это было в самом начале, когда у него часто ничего не получалось. Возвращается он как-то домой и видит, маленький мальчик тянет пьяного за рукав. «Папа, пойдем домой!» «Отстань!» — кричит пьяный и неверной походкой норовит завернуть в трактир. «Папа, дома мама ждет! Идем!» — умоляет ребенок. «Куда? Домой? Это еще зачем?» А вот конфет себе купи, промотал пьяный, протягивая сыну несколько монеток. Но тот не взял, и они упали в грязь. Антосю жалко стало мальчика, и он прошептал. По моему велению, по моему хотению, ступай домой. В Сердце кольнуло, как иголкой, но пьяница, оттолкнув сынишку, ввалился в трактир. Перед железом дверью следующего зала два волка. При виде Антося они ощетинились и, в зубы, зарычали. Но он смело перешагнул через порог и очутился в сокровищнице. Там по полкам были разложены короны, скипетры, булавы, серебряные кувшины, кубки, подсвечники, вазы. Вдоль стен сундуки, полные монет, мешки с золотом, шкатулки с бриллиантами, жемчугом, кораллами, рубинами и еще какими-то драгоценными камнями. «Вот они, сокровища Сизама! Мечта моего детства!» — подумал он. Послышался плач и чей-то знакомый голос, звавший на помощь. Что это? Померещилось? Или на самом деле кто-то трижды крикнул «Антось! Антось! Антось!», Антось Да ведь это Зосин голос. Недолго думая, стал он взбираться по крутой лестнице. Дверь. Он дернул ее на себя и на него полыхнуло жаром. Глаза от едкого дыма защипала, стало нечем дышать, но он бесстрашно шагнул прямо в огонь. А голос все звал. Антось, Антось, Антось! Перед ним вторая дверь, и сразу за ней бездонная пропасть. Антось, не колеблясь, прыгнул и ухватился за выступ скалы на противоположном краю, избежав верной смерти. А голос все слышнее. За третьей дверью клубились змеи. Они, шипя, поднимали плоские головы, норовя ужалить его в лицо. Ну и это препятствие позади. Последняя дверь запечатана пятью печатями. Как тот конверт, — вспомнил Антос. — Кто там? — Зося! Это я! Сорвал первую печать — сверкнула молния. Сорвал вторую — грянул гром. Гром гремел, молнии сверкали, но ему все ни Наконец сорвано последняя. Пятая печать. Трах-трах, оглушительный удар грома, ослепительная молния, и он упал перед дверью. Значит, вот что это означало. Не сгоришь в огне, не убьет тебя молния, не поглотит пропасть. Открыв глаза, Антош увидел склоненное над ним Зосиное лицо, все в слезах. Не плачь, сказал он, и с ее помощью встал. Держась за руки, они по черным гранитным ступеням спустились в сад и сели на скамейку. «Так ты волшебница?» «Не знаю. Мне всегда хотелось стать волшебницей, чтобы помогать бедным. Как это несправедливо, — думала я. У меня папа с мамой есть игрушки, книжки с картинками, конфеты, а другие дети мерзнут и голодают. В деревне такая нужда. В городе тоже. Когда я была маленькой, мне казалось... В городе сплошь дворцы и красивые памятники. В детстве жизнь кажется сказкой. Со мной то же самое было. В сказке очень хочется верить, но приходится принимать жизнь такой, какая она есть. Я старалась помогать людям, пользу приносить. Ну что может ребенок? Подам нищему ломать хлеба, малышу кусок сахара. Пап смеялся, говорил, что я все готова из дома вынести. Но не такая уж я была добрая. Отдала больной Марысе куклу и пожалела. В другой раз подарила с разрешением мамы бедной девочки свое белое платье, а потом долго плакала. — А заклинание какое-нибудь знаешь? — Нет, просто мне как бы слышался зов о помощи, и я спешила туда. Или... — Или? — Или гномиков просила. — Верные слуги мои, помогите. — А ты видела их? — Только на картинках. — Но я верю, они существуют. Они так часто мне рассказывали о тебе. Что же они рассказывали? Помнишь, ты остановился как-то перед витриной книжного магазина, а рядом с тобой мальчик с девочкой. Им понравилась одна книжка, и девочка говорит, спроси, сколько она стоит. А брат говорит, все равно не купим, у нас всего двадцать грошей. Гномики услыхали и сделали так, чтобы ты дал им денег. И розу на учительском столе тоже они положили. «Ах, вот оно что! Значит, мы оба делали как бы одно и то же? Но ты из желания помочь, а я из тщеславия, чтобы могуществом своим удивить, пустить пыль в глаза!» Тут раздался резкий звон, и чей-то голос произнес. «Пошли прочь отсюда! Через месяц по лунному календарю явитесь на суд, а пока будьте собаками! Убирайтесь!»